Что касается собственно третьего глаза, то это древнее название психического центра, расположенного в головном мозге человека. Этот центр, если он разбужен к действию, даёт магу или йогу способность ясновидение. На востоке он ещё называется глаз Дангма. Согласно оккультной науке, органам физического тела соответствуют органы тела энергетического, а не центры энергии, энергетические центры. Третьем глазу энергетического тела соответствует маленькая шишковидная железа головного мозга под названием эпифиз. В науке известно, что она способна реагировать на свет. У современных живых существ она присутствует как рудимент, остаток того, что раньше функционировало, или как зачаток того, что будет функционировать в будущем. Установленным фактом является то, что когда-то эта железа у некоторых живых существ выходила на поверхность черепа и была самым настоящим третьим глазом. До сих пор, как напоминание об этом, еще со времен предшествовавших динозаврам, на Земле живет ящерица под названием Готтерия, у которой Эпифис представляет собой вполне развитый третий глаз, расположенный на темени. Но что имеют в виду мибы, называя себя представителями нации третьего глаза? Даже из самого поверхностного анализа темы НЛО раскрывается непосредственная связь неопознанных летающих объектов с магией и колдовством. В большинстве случаев НЛО стоят в одном ряду с явлениями спиритизма и полтергейста. Часто все это появляется в жизни очевидцев или жертв феномена вместе и одновременно. Просто потому, что невозможно отделить одно от другого. Можно назвать НЛО полтергейстом большого масштаба или полтергейст назвать малым проявлением НЛО, от названия ничего не меняется. Разница только в масштабах событий и в уровне тех разумных сил, которые за ними стоят. Тарелки, летающие по кухне или тарелки, летающие по небу. Шутки и баловство невидимых существ, обладающих измышленностью и чувством юмора, или обман и настоящее издевательство над людьми, гуманоидов и людей в черном. Суть явления одна, но различен только их уровень. В явлениях неопознанных летающих объектов раз за разом встречаются все признаки магии. Независимо от того, признаем мы магию или нет, признаем существование магов или нет, признаем ли существование невидимых сил и невидимой реальности, независимо от нашего мировоззрения, все это входит в нашу жизнь. Но от нашего мировоззрения, от наших общих предрассудков или прозрений, зависит наша способность понимания этих явлений и способность понимания нашей жизни, которую они часто направляют и которая от них зависит. Магия существовала всегда, и оказывается, что она существует и сейчас, и со желанием отравляет себя в нём. Несмотря на то, что мы однажды попытались её запретить своим отрицанием, и маги, судя по событиям сокровенной истории, играют в нашей жизни колоссальную роль, только чаще всего её действие и воздействие незаметно. Люди в чёрном не уточняют, какой традиции магии, чёрной или белой, они принадлежат. Но если подумать, зачем им это делать? Если они скажут, что их магия белая, то им никто не поверит. Или поверит тот, кто совсем не отличает чёрного от белого. Большинство же людей, если они узнают о психологии и пристрастиях мибов, никогда не скажут, что действиям людей в чёрном руководят добро, альтруизм, человечность, что их магия наука добра и блага. Выход у мибов и гуманоидов, которым они прислуживают один, подавать себя человеку как представители самых разных сил, самого разного происхождения и цвета. Ведь если мы видим инопланетян, то уже не оцениваем их принадлежность к одному из двух полюсов к добру или злу. Считаем это лишним. Если кто-то нам говорит, что он не белый и не черный, а, например, зеленый маг, что принадлежит к другой нейтральной третьей силы, то мы начинаем предполагать, что и вправду может быть какая-то третья сила, нация третьего глаза. Если забываем о том, что кроме добра и зла, что между полюсами добра и зла может быть только серость, мягкая тела, синя разборчивость, то начинаем верить в эти разнообразные маски, раскрашенные в разные цвета. Сейчас чаще всего это раскрашивается в инопланетные цвета. Одна часть общества пытается убедить себя в том, что всё это галлюцинации, что всего этого нет.